Глава двадцать «Мои яйца не всплывают». — -да. протянула я, бросив яйцо в котелок. «Не густо. Решить сделать этот мир лучше теоретически было просто. А вот на практике возникли трудности. Может, помощь какая нужна?» — с благоговением прошептала Анна, осторожно подглядывая за моего плеча. «Вы так очень помогаете», — искренне ответила я кухарке. И это было правдой. За последнюю неделю местные вообще изменили отношение ко мне. Нет, шептаться они не перестали, как и называть меня пришлой, но внешне никак не проявляли неприязнь или нечто похожее. Наоборот. Мне даже на кухне уступали место, если лавки были заняты. Да и Анна всегда интересовалась, что я буду есть. И самое главное, остальные горничные и слуги герцога реагировали на это как на нечто само собой разумеющееся. К слову, сам его ворчливая светлость мне после последней нашей встречи на глаза не попадался. Я не знала, было ли это случайным стечением обстоятельств, или же Роид избегал меня, но оно и к лучшему. Его слова, произнесенные явно на эмоциях, стали для меня чем-то вроде волшебной палочки, дающей возможность улучшить жизнь местных, хоть они этому и противились. Зато какой результат! Нужно просто напомнить, что герцог сказал. Я вам даю полную свободу действий, как в замке почистили туалеты. Более того, за каких-то два дня местный плотник установил новые стулья. Да, обсудив все с господином Дерби, я все же добилась согласия небольшой модернизации местных туалетов. Теперь внутри каждого из них, мужского и женского, стены все же решили не сносить а освободить одну из практически неиспользуемых кладовых, сделав из нее уборную для дам. Стояло по два стула с прорезанным сиденьем и ведрами под ними. Также господин Дерби назначил ответственным за вынос и чистку этих ведер. Слуги справлялись, что меня радовало. Не радовало меня то, что стоящими в туалетах бадьями с водой никто почти не пользовался». Приучить этих людей мыть руки после туалета оказалось сложнее, чем я думала. Но ничего, привыкнут. С ванными комнатами для слуг дело обстояло сложнее. Господин Дерби предлагал греть воду на кухне, ведь там всегда горит очаг. Но я очень смутно себе представляла, как потом слуги, выстроившись в очередь, будут получать свой литраж и уходить мыться. Мне казалось, что проще установить нечто вроде небольшой печки-буржуйки в какой-то специально отведенной комнате. Но это опять создавало воображаемую очередь из желающих помыться. В итоге мы сошлись на проекте бани внутри замка, которую ежедневно будут топить ближе к вечеру. Но тут тоже возникали трудности, и дело встало. Вчера господин Дерби заявил, что это ему нужно согласовать с его светлостью. Возможно, его смутила моя настойчивость в плане хоть какого-нибудь подобия ванны, что так грело мысли служанок. А возможно, он здраво опасался хозяйского гнева. Кто же его знает? Мои мысли сейчас были заняты мылом. Мне нужна щелочь. Тяжело выдохнула я, продолжая помешивать вязкую жидкость в котелке. «Щепоть?» — тут же воодушевилась Анна. «Соли? Одну надо, две? Так я мигом...» «Щелочь!» — Вымученно улыбнувшись, я поставила тарелку на стол, дожидаясь, пока масса остынет. «Даже и не знаю, как вам объяснить...» Мы с «Миллилитром» за эту неделю улучшили свое проживание только в плане утепления. Воспользовавшись его советом, я побегала по замку, пытаясь лук насчет пакли. И, о чудо, с ней мне помог Эд Флетт. И не только выдал достаточное количество, но даже приказал своему помощнику помочь мне заделать все щели и утеплить окно. Не стеклопакет, конечно но больше не дуло. Также в одном из чуланов мы нашли небольшой шкаф с покосившимися дверцами. Мне прятать было нечего, поэтому, осторожно избавив шкаф от дверей и заручившись поддержкой господина Дерби, а также двумя молодыми людьми, что гордо именовались «дворовыми слугами», мы перетащили мебель в мою комнату. Еще я постелила на пол ковер. Что также был убрано из-за того, что пришел в негодность. Согласно, порван он был так, словно с ним неделю резвились дикие собаки. Но я сложила его в четверо, и он все равно покрывал собой не только пол, но и кусок стены почти до середины. В таком виде рванину было почти не видно, а мои ноги не обжигал холод каменного пола. Тепло и немного уютно. Книги аккуратно стоят в шкафу вместе с еще одним платьем, что мне выдала Анна. Чистым, к слову, и даже не застиранным. Жизнь налаживалась, если так можно выразиться. Вот только мыло никак не желало получаться. Все рецепты, что сумел отыскать миллилитр, основывались на смеси жира и растительных масел, замешанных с золой. Вот только один рецепт был относительно похож на знакомое мне мыло, но указанные там пропорции казались мне слишком... да просто слишком. Пять литров воды, два килограмма древесной золы и никакой угодно, а именно дубовой. Пятьсот граммов топлёного жира. Благодаря Анне с жиром проблем у меня не было, как и с тем, чтобы его растопить. Залу я тоже собрала, хоть и не была уверена в весе и ее дубовом происхождении. Безмена здесь ни у кого не нашлось, что и неудивительно. В общем, смешав все на глаз, я тщательно, следуя рецепту, изобрела щелочь, которая никак не желала получаться. В рецепте все было относительно просто. Смешать в трепице золу и воду. Долго-долго смешивать, дословно так написано, затем отжать через трепицу смешанную жидкость в котелок и варить. В книге стоит предупреждение, что делать это нужно осторожно, так как жидкость кусачая. Проверять кусачесть я не рискнула и выжимала все при помощи черпака и скалки, банально тыкая в закутанную в ткань смесь. Самое интересное начиналось дальше. Готовность щёлочи нужно было проверить яйцом, кинуть его в котелок. Если всплывет, готово. Нет, варим дальше. За последние несколько дней мои яйца всплывать категорически отказывались. А ведь готовность щёлочи — не самое сложное в этом рецепте. «О, леди Карина!» На кухню вошел учитель дочери-герцога, ослепительно мне улыбаясь. «Как я рад, Майншери, видеть вас!» «И вам доброе утро, Ланс!» Вымученно улыбнулась я в ответ, делая вид, что полностью сосредоточена на помешивании своего варева. Двумя руками за черпачок взялась, видя желание мужчины схватить меня за конечность и обслюнявить. Он так делал каждый раз. Стоило нам встретиться в коридоре или на кухне во время приемов пищи. И если его светлость избегал меня случайно, то от выписанного им из города гувернера я пряталась осознанно. Как дела у маленькой герцогини? Решила я завести нейтральную тему для разговора, а заодно и узнать немного про малышку. Как она себя чувствует? Часто, проходя мимо ее комнаты, я едва сдерживалась от желания войти в детскую. Мне так жаль было малышку, и так хотелось помочь ей, но я банально опасалась гнева ее отца. Может, чуть позже, когда он поймет, что я действительно могу сделать жизнь его дочери лучше, сам даст разрешение. Едва заметно усмехнувшись своим мыслям, Я покачала головой и, взяв грубую трепицу, заменяющую прихватку, перевесила котелок подальше от огня. Да, быстрее я тут мыло с ароматом ванили изобрету, чем герцог по доброй воле пустит меня в комнату малышки. Как любое дитя, она любознательно и неусидчива. То ли пожаловался Ланс, то ли просто констатировал факт, отвечая на мой вопрос. Давайте лучше поговорим о вас, Карина. М -м -м, потянула я с надеждой, посмотрев на Анну. Вы сейчас к Этфледу мгновенно поняла она мой намек. Я тут же ухватилась за возможность сбежать. Хотела проведать его и проверить состояние ран, пояснила я для Ланса. Я же лекарь, передай ему корзинку. Кухарка суетливо собрала для конюха перекус и вручила мне. «Конечно!» Беззвучно прошептав Анне спасибо, я поспешила ретироваться с кухни, с тоской бросив взгляд на котелок с моим недомылом. «Нужно заставить миллилитра добыть мне именно дубовой золы. Может, в этом кроется проблема всплывающих яиц». «Выйди из замка», И, втянув носом морозный воздух, я поспешила как можно скорее пересечь двор и зайти в конюшню. Верхнюю одежду мне никто выдавать не собирался. Был только плащ, про который я постоянно забывала, когда появлялась необходимость выйти на улицу. Дойдя до конюшни, я вдруг остановилась, почувствовав, как неприятный холодок пробежал по спине. И так мороз, а тут еще столь странное ощущение — Обернувшись, я заметила Аську. Она стояла на другой стороне двора и не сводила с меня ни доброго взгляда. Клянусь, даже несмотря на разделяющее нас расстояние, я почувствовала исходящие от нее волны злости и гнева. Зыбко проведя, Зябко поведя плечами, скидывая из себя неприятные ощущения — Я поспешила скрыться в конюшне и уже хотела позвать от Фледа, но не успела. Он сам выбежал ко мне. «Госпожа Карина, хорошо, что вы пришли», — сказал он взволнованно. «Доброе утро», — поприветствовала я его, протягивая корзину и поясняя. «Мы сегодня будем с вами снимать швы. Как я могла не прийти? А это Анна вам просила передать». «Вы подготовили то, о чем я просила?» Оказалось, что найти в замке маленькие ножницы, чтобы надрезать шелковую нить, которой я накладывала конюху швы, было не так-то просто. Но Эдфлет пообещал мне помочь и что-нибудь придумать. «Да-да», — немного нервно закивал он, обернувшись на женский кашель. «Леди Карина, моей сестре нужна помощь. Вы не откажете. Посмотрите ее. Она у меня в деревне живет. Третий день сама не своя. Уж не знаю, как сюда дошла. Я же говорил про то, как вы меня исцелили. Вот и... Стоп, стоп, стоп. Мягко улыбнувшись, я остановила поток слов от Флэда. «Конечно, я посмотрю вашу сестру. Где она?» Я направилась на звук сухого кашля, идущего из одного пустующего стойла. «Вот она, леди Карина. Тут же обогнал меня Эдфлет, открывая засов и дверцу. «Здравствуйте!» — поздоровалась я, осторожно приближаясь к сжавшейся в копне сена женщине и коснулась рукой ее лба. «Горячий!» «Грудная хворь у неё, подсказал мне конюх. «Да, действительно. И как я сама?» — не догадалась.